Ангелы и демоны В больнице, где завершился мой медицинский путь, случались тягостные утренние недомогания у многих. И я, конечно, не был исключением. Для поправки здоровья можно было посетить либо демонов, либо ангелов. Ярким представителем первых был заведующий лечебной физкультурой. Он всегда был готов удружить, но, поправив здоровье, всегда стремился погубить его снова с причинением ущерба окружающим. Вел себя вызывающий и всех подавлял своим неугомонным характером. У него довольно долго хранился коньяк, литров 10, кто-то поблагодарил за лечение аппаратом, который у физкультурника считался ноу-хау. Аппарат представлял собой фрагмент самоходной дорожки, на которой надо было лечь животом и приготовиться к массажу. Физкультурник наступал на какую-то педаль, и дорожка начинала отчаянно вибрировать. — Попробуй, — приглашал физкультурник, — «Через десять минут изумительный стул, непрерывный!» И вот я стучался в дверь, а физкультурник приотворял ее и коротко говорил «Погоди». В щелочку я видел клиента сотрясаемого аппаратом, потом дверь отворялась со словами «Заходи». Коньяк был приличный, но физкультурника я побаивался. Совсем другое дело доктор С, заведующий Содружественным нервным отделением, Добрый, миролюбивый, переполненный философией благожелательного цинизма, он относился к ангелам. У него хранились напитки, отобранные у больных накануне вечером перед сном. Утром, когда больные извинялись, доктор С. морщился и отмахивался. «Только не говорите мне, что полоскали рот на овца. Однажды я пришел к нему, чувствуя себя исключительно плохо. «У меня есть...» нерешительно признался доктор С., но я вам не советую. И показал трофей. Это была густоватая жидкость с зеленоватым отливом в початой водочной бутылке. Было так страшно, что я пересилил себя и отказался. Но через полчаса вернулся. Оказалось, опоздал. Жидкость уже выпил физкультурник, у которого кончился коньяк.